мнение читающей публики. Суждение публики постоянно бьет мимо цели. Это слова японского писателя Акутагавы Рюноска. Конечно, поддержка читающей публики имеет для писателя чрезвычайно важное значение. Но всегда, во все времена, коренным оставался вопрос, насколько публика права в том, что она поддерживает или отвергает, хвалит или ругает, восторгается или остается безразличной. История полна драматических примеров, свидетельствующих о том, что читательская масса не всегда умела отделить золото от песка, и это неумение обходилось дорого обеим сторонам, и автору и читателю. По свидетельству многих исследователей, Афиняне времен Перикла и флорентийцы времен Возрождения были очень далеки от идеала публики. А возможно ли существование идеальной публики? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать себе другой. Возможно ли в мире искусства существование абсолютной красоты? Может ли в одинаковой мере нравиться одно и то же европейцу, латиноамериканцу, азиату, африканцу? Есть ли красота, стоящая вне места и времени? Никто не станет отрицать, что вдохновенный огонь Петрарки и Данте, Сервантеса и Шекспира, Бальзака и Гюго, Толстого и Достоевского, Чехова и Шолохова и сегодня согревает многих читателей на всех континентах Земли. Какой жизнью люди живут в книгах? Кто может утверждать, что знание этой жизни излишне, как чужда проблемы, обсуждаемая в них? Публика, читающая публика, определяет удельный вес творчества художника, но всегда ли и сразу ли публике открывается истина? Жизнь показывает, что торопливость в этом деле вещь опасная. Стоит прислушаться к авторитетному мнению. Алексея Толстого. Я вспоминаю, какое место лет десять тому назад в литературной жизни занимал читатель. Читатель – это был тот, кто покупал книги. Читатель – это бульон, в котором можно было развести любую культуру литературных микробов. Читатель – стадо, которое с октября в столице обрабатывали литературным сезоном. Веселое время был – петербургский сезон. Начинался он спорами за единственную подлинную художественность того или иного литературного поколения. Страсти разгорались. Критика пожирала без остатка очередного, попавшего в просак писателя. К Рождеству обычно рождался новый гений. Вокруг него поднимался вихрь, ссоры, летела шерсть клоками. Рычал львом знаменитый критик. Другой знаменитый критик рвал в клочки белетриста. Щелкали зубами изо всех газетных подвалов. Пороли друг друга перьями. В грозовой атмосфере модные писатели писали шедевры, швыряли их в общую свалку. Каждый хотел написать неслыханное, по-особенному. Шумели ротационные машины. Шумно торговали книжные лавки. Девицы бросались с четвертых этажей, начитавшись модных романов. Молодые люди принципиально отдавались извращениям. Выпивалось море вина и крепкого чая. Публика ломилась в рестораны, где можно было поглядеть на писателей. Колесом шел литературный сезон. Читатель веселился, писателя поплевывал. Писатель веселился... На читателя поплевывал.